Я нагнал новую лишь через час у подножья, оказавшейся такой близкой горы. Как бы я ни был плох в навигации, но направление движения в конце выбрал очень удачно. Широкая просека, разделяющая джунгли полосой с севера на юг, была ничем иным, как границы запретных земель. На востоке от нее лежали земли империтан и жители первой же небольшой горной деревушки, в которую мы добрались к вечеру, оказались жителями западной окраины столичной провинции. «Осталось следовать дальше на восток, и мы окажемся в столице». Нова убедила добрых жителей даром выделить нам их единственную повозку и проводника. На повозке за остатки вечера и ночь мы добрались до другой деревушки, где Нова, не сказав ни единого слова вслух, отпустила старого проводника и привлекла на помощь нового Заметив, что Шива очень пугает простых людей лишней парой рук, она выпросила кусок грубой ткани, которым скрыла нижнюю пару, предварительно приказав Шиве плотно прижать руки к телу и сцепить кисти в районе паха. Из второй деревушки мы выбрались в следующую, из нее в еще одну, постоянно меняя сопровождающего лошадь и повозку. Причем, пока мы снова ехали в кузове, Шива с тяжелым контейнером в руках все это время шагал за повозкой, не опуская его на землю даже на остановках. Потрясающая сила мышц и выносливость. К вечеру на горизонте показался знакомый силуэт столичной стены. Здесь Шива спрятал подозрительный ящик в ложбинку и присыпал сверху полузгнившей прошлогонья листвой и хворостом. Так себе маскировка, которую разметает сильным порывом ветра. Но если не знать, что под кучей листвы лежит что-то необычное, то на время и она сгодится. В этот раз Нова отпустила повозку до того, как та приблизилась близко к городу. Дальше мы пошли пешком. Немного поработав со стражниками на воротах, женщина устроила так, что странно одетые незнакомцы без проблем пересекли границы города и растворились среди местных жителей. «Надо сменить одежду», — коротко бросила она, чтобы я не удивлялся. И опять легко и без денег устроила нам с Шивой быструю смену одежды, просто обработав пару уличных торговцев. Затем она замаскировалась сама. Да ей вообще деньги не нужны. Берет, что хочет, бесплатно. Зачем ей продавать жемчужину? Мысленно отметил я и получил от женщины полное неодобрение взгляд. Мои силы на исходе. Нужно придумать, как усыпить Шиву, чтобы я отдохнула и набрала сил. А когда пойдем договариваться об аукционе? В таком виде мне нужно сначала отдохнуть, выкупаться. Найти подобающую одежду и лучше подготовиться. Я не хочу идти в незнакомое место без разведки. И что делать с Шивой? Я заставил его нести груз два дня без остановки, а он даже не выглядит уставшим. Прикажи ему свернуть себе шею. Не смешно. Тогда пусть прыгнет головой вниз со стены. Прекрати. Ладно, можно попробовать его напоить. Хотя я знаю, что на легендарного Даоса алкоголь уже не действует. Есть еще идеи. Сонная пилюля, но она стоит примерно 2000 лян, которых у меня нет. Я разберусь.